сами виноваты. «Если бы вы нас предупредили», — резко заметил доктор Энгрэм, — «не видать бы вам нашего съезда и наших денег. Впрочем, вы еще можете их лишиться». Вмешался помощник управляющего. Я предлагал им номер в другой гостинице, мистер Маггермот. «Это нам ни к чему», — и доктор Энгрэм снова пошел в атаку. «Мистер Маггермот, вы молоды и, кажется, не дурак». «Скажите, вам самому нравится то, что вы сейчас сказали?» «Честно говоря, доктор, — ответил Питер, — мне еще никогда не было так стыдно. И подумал про себя. Если бы я был честен до конца, я бы взял да и ушел из гостиницы». Но тут же появились разумные контрудоводы «Ну, уйдешь. А что толку? Номер доктору Николасу все равно не дадут». а ты потеряешь даже право выразить Уоррену Тренту свой протест, как сделал вчера и намеревался делать дальше. Стоило, наверное, держаться за эту работу хотя бы для того, чтобы делать все, что в его силах. Впрочем, Питер был не очень уверен в своих возможностях. «Черт возьми, Джим!» — с тоской в голосе сказал доктор Энгрэм. «Не нравится мне все это. Скажу откровенно, мне тоже противно». — покачал головой негр. — Мои более воинственные друзья сказали бы мне, что я не должен отступать. Он пожал плечами. — Но я, в общем, предпочитаю заниматься наукой. Кажется, есть дневной рейс на север, постараюсь успеть на него. Доктор Ингрэм повернулся к Питеру. — Ну, вы не понимаете, этот человек — известный исследователь, преподаватель. На съезде он должен сделать важнейший доклад. «Что придумать?» — мучился Питер. «Вот что сказал он. Как вам это понравится? Если доктор Николас согласится жить в другой гостинице, я берусь обеспечить ему возможность участвовать в заседаниях съезда». Питер чувствовал, что рискует. Не так-то просто будет все это устроить. Предстоит жестокий разговор с Трентом. «Но уж это-то он сделает, а иначе прощай работы». «О нерабочие мероприятия, торжественный обед и званые завтраки?» — спросил доктор инграм глядя петру прямо в глаза. Питер молча покачал головой. «Бесполезно было обещать то, что наверняка не удастся устроить». Доктор Николас пожал плечами, нахмурился. «Тогда нет смысла селиться в другой гостинице. Доктор Ингрэм, свой доклад я вручу вам». чтобы вы могли размножить его и раздать делегатам. В нем есть кое-что интересное. Джим, растерянно заговорился до власть и старик. Джим, не знаю, что тебе сейчас сказать, но помни, на этом дело не кончилось. Доктор Николас поискал глазами свой чемодан. Пидор сказал, сейчас вызову рассыльного Нет, оттолкнул его доктор Энгрэм, я никому не уступлю чести поднести этот чемодан. «Прошу прощения, господа», — раздался голос человека в твидовом пиджаке. Они обернулись, щелкнул затвор фотоаппарата. «Неплохо», — сказал человек в твидовом пиджаке. «Повторим». Он прищурясь, глянул в видоискатель и снова щелкнул затвором. Потом опустил аппарат и заметил. «Отличная штука эта светочувствительная пленка. Раньше пришлось бы пользоваться фото вспышкой». «Кто вы такой?» резко спросил макдермот «А что?» «Эта гостиница — частная собственность. Если...» «Ах, бросьте! Я все это уже слышал!» Он занялся своим фотоаппаратом. Когда Питер шагнул к нему, он поднял голову. «И посмейте только тронуть. Вашей гостинице и так худо придется, когда будут опубликованы фотографии. Хотите, чтобы все знали, как вы наломали шею фотографу? Валяйте!» Видя, что Питер кореблется, он всмехнулся. Соображаете вы быстро, что и говорить. «Вы газетчик?» — спросил доктор Энгрэм. «В точку попали, доктор. Иногда мой редактор в этом сомневается. Но когда он получит этот чудный снимочек, то поймет, что я даже в отпуске не трачу время даром». «Из какой вы газеты?» — спросил Питер, надеясь, что газета окажется малоизвестной. «Из Нью-Йорк Геральт Трибюн». «Прекрасно!» — воскликнул доктор Энгрэм. «Надеюсь, вы видели, что случилось?» «В общих чертах картина мне ясна», — сказал газетчик. «Мне у вас нужно выяснить кое-какие подробности, как правильно пишутся ваши фамилии и так далее».